Глава 20. Ночь в песках. Савенков поклялся не ходить к жене, однако не зарекался с ней видеться. Чем более отдалялся он от озерков, тем меньше оставалось в нем робкого юриста, притесненного полицейским преследованием, пуганного притязанием пьяных пролетариев, позже подавленных побоями пары приятелей. Пусть после победы правозащитника попустила первый перевес, пошел прахом. Город давал ему силу. Силу эту Савенков преобразовал в гонор. Встреча с учителем была значимым успехом, и революционер намеревался не останавливаться. Флигель, в котором снимал угол, сдвигнев пшиздецкий располагался во дворах квартала Конной улицы и перекупного переулка. Напротив стоял Александровский рынок, при скобиной лавке которого подвязался товарищ. Савенков занял позицию напротив известного ему окна на втором этаже, в котором оказалась раскрыта форточка, и принялся выкликать слесаря самым зычным образом. Не докричавшись, Савенков отыскал камешек и запустил в окно. Стекло пересекла трещина. «Ты решил постучать мне в окошко?» На плечо легла тяжелая трудовая длань. Тело помнило давешнюю стычку возле черного трактира. Савенков сноровисто отпрыгнул и развернулся. «А ты пуганный!» «Сбышек!» — с облегчением воскликнул беглый сильный. «Борислав!» — обрадовался, в свою очередь, арендатор треснущего окна. Друзья обнялись и расцеловались в обе щеки по польскому обычаю. Тут же взяли в бокалейное кольцо Краковской и полуштов Посольской, а также полдюжины Баварского. Поднялись в дом. Комнатка слесаря детского была обставлена не столь скудно, сколько дурно. Железная кровать у стены, напротив стол со стулом, полукреслом и табуреткой. Савенков отметил, что обстановка подобрана даже не у захудалых мебельщиков, а со свалки, и успешно починено своими руками. Он успел позабыть, как живут его старые товарищи по борьбе за права рабочего класса. Солнце со двора подкрашивало закатным светом драные обои. Вырезанные из нивы картинки англо-трансваальской войны закрепляли самые неприглядные места. В углу висел темный образ. Вместо ризы обложенной паутиной. Под ним лампадка без огня. Савенков переложил в левую руку колбасу и перекрестился. Для разминки открыли пивка. «Слушай», — Пшиздецкий всплеснул руками, — «а курить-то мы не взяли?» Стесняясь собственной бедности, Савенков достал помятую пачку, вытряхнул папироску. «Угощайся!» детский закурил, посмотрел на друга, усмехнулся. Экий ты, брат, дай-ка я тебе портсигар подарю. Он улыбнулся Савенкову, и тот улыбнулся в ответ. Не стоит беспокойства. Правозащитника, как из душа шарко, окатило с совестливой застенчивостью. Так проявляла себя глубоко заложенная, настолько глубоко, что сразу и не дороешься интеллигентность. Однако слесарь, да обрадованный встречей с компатриотом, твердо намерился одарить его по случаю столь знаменательного события, как внезапное возвращение из мест не столь отдаленных. Пшиздецкий опустился на корточки возле кровати и откинул покрывало, и выволок железный ящик с ручками по бокам, слегка помятый, не крашеный, но протертый от ржавчины масляной тряпкой. Снял с шеи ключик, открыл замок и откинул крышку. Тускло блеснула серая инструментальная сталь. Слесарь порылся в своих сокровищах, вытащил цигар, протер о штаны, пружинисто поднялся и положил на скатерть. Презент! На крышке плоской латунной коробочки были выбиты геометрические фигуры. Треугольник. В нем круг в кругу вертикальной линии. Одна из тех незамысловатых поделок, что клепала артель братьев Перевелов у Троицкого моста. Премного благодарен. Савенкову давно ничего не дарили. От смущения он перешел на Польский. Кури на здоровье! Пожелал Пшиздецкий. Савенков надавил на защелку, раскрыл портсигар, подул в его блестящее нутро. Переложил оставшиеся папиросы. Слесарь тем временем налил водки. Выпили. К нам какими ветрами? Отдуваясь, он вытирал усы. Кинул в рот ломтик Краковской. Савенков оглядел комнату слесаря, собираясь с мыслями, и рассказал, как бежал из ссылки, что единственная дорога, указанная брешко Брежковской, привела его в место за заграницы в Озерки, где он встретил Ежова и увяз в дачном болоте. А этот бесенок Вульф процедил Пшиздецкий. Что с ним не так? заострился Савенков. Возникло подозрение, что он платный доносчик охранки. Ежов человек несдержанный и неврастенический. Савенков говорил осторожно, ибо возможный навет воспринимался ристанским недоверием. Трудно предполагать, что он по природе своей ни разу не коснулся темы нашего союза в разговоре с посторонними. Сболтнул у себя в редакции, а кто-то передал охранке. Товарищ же он проверенный. Товарищ не есть друг, сказал мнительный слесарь, позванивая водочным горлышком по краю стакана. Он и покрит великий, и гроб повапленный, а вы там ему доверяли. Напрасно доверяли. А прокинули без тоста. Оба о чем-то думали, молчали, скрывая в возникшей паузы неприглядные мысли. Наконец Пшиздецкий крякнул и нашелся, на что сменить тему. «Страшно в крепости?» – сочувствием и спросил он. Савинков вспомнил трубецкой бастион и поежился. «Неприятно! А в ссылке мне даже поначалу нравилась мещанская жизнь со своими маленькими заботами и крошечными радостями. Вера с детьми приехала, я нашел место в присутствии. Обустроились как-то, хотя выпили за мимолетные радости жизни. Савенков помнил, что у Пшиздецкого между рюмками муха не должна пролететь. Так и осталось в прежних дней. Через полчаса грусть как рукой сняла. Друзья сидели, пригнувшись друг к другу, стаканы в кулаках сталкивались краями, Их огненное содержимое перетекало в луженые глотки борцов с режимом. Посмеиваясь, слесарь вопрошал, наливаясь краской. Почему убежал? Не понравилось? Нехорошая там жизнь. Нехорошая. Долбил Савенков, сердясь после водки. Что так? Скучно. Денег нет. Дела нет. Люди много болтают и несут чушь. Чего там сидеть-то высиживать? А я после арестов поменял мировосприятие. Ушел с завода в скобяную лавку. Знаешь, на рынке спокойней. Там я понял, что счастье – это когда тебя не замечают. Живешь потихоньку, ни у кого к тебе никаких вопросов. Благодать! Что еще нужно человеку? Пшиздецкий схватил стакан с пивом, осушил долгими глотками, выдохнул, стукнул донышком по столу, потер руки о колени, проницательно заглянул Савенкову в глаза, сощурился. «Какое до меня дело есть?» – сказал он. – «Знаю, что есть. Выкладывай». «Ближе к делу, говоришь?» – «Так. Мне поручено сделать тебе предложение технической работы с проживанием на даче в Озерках». «Револьверы точить?» – с разочарованием спросил Пшиздецкий, отваливаясь на спинку стула. «Без криминала!» – поспешно заверил Савенков. «Всего-то приглядывать за паровой машиной и чинить, что понадобится. Нужен мастер с руками, а то у нас все больше мастера языками чесать». Пшиздецкий крепко потер затылок. «Прямо вот так сразу не могу дать ответ». Савенков видел, что товарищ колеблется от желания отказаться к стремлению спустить с лестницы возможного провокатора. Чтобы перевести ход мысли слесаря с Холостова на полезный, юрист зашел с другого бока. «Вот чего я хотел попросить у тебя, Сбышек!» Он вздохнул, собираясь силами. «Для того к тебе шел!» «Ты не мог бы пригласить сюда Веру? Она должна быть уже в Петербурге!» что ей с детьми волок, где сидеть, и живет у мамы. В мутных глазах Пшиздецкого затлели искорки интереса. — Приведу. — Говори адрес. — Дай бумажку. — Говори, я слушаю. У Пшиздецкого была хорошая память малограмотного человека, не привыкшего доверять записям. Жену он узнал по шагам. В тиши спящего флигеля отчетливо проскрипела лестница под двумя парами ног. Одна походка легкая, другая мужская, грузная. Щелкнул замок, неразборчиво пробубнил Пшиздецкий, указывая дорогу, и тут же побрел вниз. По коридору тихонько простучали каблучки. В дверь потукали слабые костяшки пальцев. Савинков порывисто вскочил, отворил. Вера! Она вошла. Нерешительно осмотрелась, но едва ли что могла разобрать. Керосиновая лампа освещала посуду возле себя. Картинки из Невы казались темными пятнами на черной стене. Он взял жену обеими руками за плечи, притянул к груди. Она ничего не сказала, прижала голову. Потом чуть отодвинулась, привстала на цыпочки, коротко и нежно поцеловала в губы. «Я тебе поесть не взяла», сказала Вера. — Хотела собрать, но меня так торопили. — Брось, милая, — горячо зашептал Савенков. — Все есть, что ты. Ссылка кончилась. — Ничего этого больше не будет, обещаю. И в тюрьму я больше не сяду. Жизнь изменится, вот тебе истинный крест. Он увлек ее за собой, усадил на стул, опустился напротив. — Рассказывай, как дети, как доехали, как устроились. Что было в Вологде? Кипиш, небось, поднялся. Да, был, стертостью жены сильного поведала Вера дежурным тоном о дежурных вещах. Интересовались тобой в участке. Ремезовы таскали каждый день, и Иксен затаскали. Говорят, Каляева закрывали в холодной на сутки до выяснения. Ко мне приходили каждый день, спрашивали, что я им отвечу. Потом дали разрешение на выезд. Я продала кое-что из вещей и вернулась. Как Александра Васильевна к тёще следовало проявить уважение. Мама хворает. С нервами очень плохо, машинально ответила Вера, и спохватилась, словно выискивая подвох. А что? Мне же интересно, как себя чувствует Александра Васильевна. Савенков смотрел в её печальные, как у Глеба Ивановича, глаза и злился. «Что с тобой?» – спросила жена. «А что?» «Ты изменился!» «Изменился?» От скованности, вызванной неловким разговором, он заёрзал. «В какую сторону?» «В демоническую!» – настороженно прошептала жена. «Ты таким не был даже после освобождения с Петропавловской крепости!» «И этот блеск в глазах!» «От водки!» «Мы с товарищем немного выпили!» «Ты знаешь, что денег нет?» Вера заплакала, Савенков вскочил, обнял. Каждая копейка на счету. Савенков скрипнул зубами. Увидите, по-моему, чехотка. Он странно покашливает после Вологды. Я думала, в поезде простыл, но он все кашляет. Я достану деньги, рассердился Савенков. Обязательно достану. Скоро. В мыслях его утвердилось намерение организовать экспроприацию ненужных ценностей из места, где они в изобилии лежат, и плохо охраняются, а если товарищи откажутся, то и своими силами. После этого отсидеться на даче. Все равно оттуда носа не кажет. Сможешь нам помочь? без надежды спросила Вера. Клянусь, вы же моя семья. Ну, как-нибудь. Она сглотнула слезы и перестала плакать. Савенков стал целовать горячее, соленое, мокрое лицо, и в этот момент в нем что-то раздвоилось. Внешний, телесный и любящий действовал, внутренний, бесплотный и думающий оценивал и решал, он был далек от любви. Этой женщине суждено страдать после пребывания в бесах. Савенков смотрел на жену отвлеченно, как бы свысока и под углом. И быть брошенной пришла следующая мысль. Трагичная судьба, родовая черта Успенских. Знал бы раньше, женился бы на другой. Как Каня немедленно спросил он. Ах, ее уговорить несложно. С тихой иронией ответила Вера, поднимаясь со стула. Сказала, что папа уехал в Петербург, и мы едем к нему. Она и не спрашивала больше. Но, Витя, что сказать ему? Может быть, ты сам объяснишь? Я в розыске. Савенков бледно улыбнулся. Полиция, филеры за домом пасут. Приду, сцапают, я не могу. Но я же пришла к тебе. Пусть Витю приведет твой комрад. Вера, прости, исключено». «Милая, пойми, я рад бы, но на кону сейчас стоит много больше, чем только моя свобода. Ты сама расскажешь Виктору про мое бегство и необходимость соблюдать осторожность во всем». Жена промолчала, но не выдержала. «Почему ты от нас сбежал и прячешься?» Плечи ее затряслись в безмолвном рыдании. «Скорее, в озерки от бессильного отчаяния Савинков впился ногтями в ладони». Ища утешение, жена бросилась ему на шею, и комнатка слесаря облеклась в тайну.